Глава 19. Сейчас работы навалом. Кино низкопробное, трюки на трюках. Так что я на расхват. Уже не исполняю, но ставлю много. Нет, спортивный или цирковой опыт тут ничего не даёт. Напротив, надо серьёзно переучиваться. Например, если у тебя трюк падение с высоты со скалы или из окна пятого, скажем, этажа, Это неуправляемый полёт. И если этот трюк ты делаешь по всем правилам гимнастики, считай ты уже инвалид или даже покойник. Кроме того, на съёмках бывают такие ситуации, мало не покажется и к спорту, они отношения не имеют. Вот у меня была картина Летинант. Начиналась с кадров горящий танк на поле боя. Из него выпрыгивает горящий красноармеец. Снимали на военном полигоне под Питером. Ну, там какие реалии. Старый ленфильмовский танк Т-34. Сзади на броне противник напал нам промасленными подожжёнными тряпками. А танк, говорю, старый, стенки дырявые, система охлаждения заправлена соляркой, чтобы вода не замерзала. Представляете, да? В башне, значит, два каскадёра, а сам я внизу на рычагах. И они пинают меня ногами то в левую, то в правую руку, подсказывая направление, куда ехать. Танк же горит, ни черта не видать, и он так неспешно переваливается на ямах и колдобинах. Короче, на палм пролился внутрь моторного отсека, прогорели шланги, загорелась солярка. Тут команда "Стоп". Я останавливаюсь и глушу двигатель. И что? Когда двигатель остановился, пламя ринулось в кабину, а я, значит, внутри отдыхаю, получаю удовольствие, да? Но ну, люк танка, между прочим, весит килограмм 25, не меньше. Так вот, наблюдатели рассказывали, что в ту минуту, когда танк загорелся, люк откинулся как пушинка. И я торпедой вылетел вперед головой. А танк сгорел дотла. Такие пироги. Но смену-то профессии у меня была вынужденной. И не потому, что я такой проницательный угадал развал советского цирка. Настоящий-то развал пришелся на начало девяностых. Мы перестали быть крепостными, сами могли контракт заключить, и, конечно, а говорить ставку. Те, кто с собой что-то представляли, послали главк и всех его опырей подальше и разбежались кто куда. Наши ребята где только не работают. Много русских сейчас в Китае. Там цирк любят, почитают академическим искусством, в Шанхае дают контракт, вид на жительство, квартиры. То, что осталось в России, Это жалкая дребедя, склоки, убийство, ничтожество. Раньше, знаете, сколько было номеров полёта? 40. А сейчас 3-4. Вон недавно рухнула очередная крыша очередного цирка в Новосибирске. Никого не убило, потому что много лет цирк не работает, судится. Правда, у нас всегда была и есть Отличная цирковая школа. В Россию и сейчас приезжают зимой итальянские уличники, люди гениальные, учиться и греться. Да нет, цирк уже давно был гнилым стоячим болотом, взятки, сукины приспособленцы всех мастей, настоящий криминал во всех отделах главка, но не в этом дело. Понимаете? когда с нами это стреслось с ней и со мной когда нас с ней оторвало друг от друга между прочим вот загадка знаете куда она ползла после больницы отлёживаться она ведь вся была поколечена вот этими вот руками кулачищими этими не к отцу не к рише Та уже перебралась в Бельгию, преподавала в знаменитой Академии Карельона в Малине, в Россию заглядывала только на конкурс какой-нибудь. Она приползла к троцкистам Блувштейнам, тем самым, что крыли нас большевистским матом, ходили по пятам, свет за нами выключали, проклинали богемную балаганную шоблу и обвиняли в воровстве спичек. Ирину Богдановну к тому времени уже с цветущим альцгеймером блох на себе давило в кошмарном доме для престарелых где-то на Щёлковском шоссе. А вот исай Борисович ещё ходил с палочкой за кефиром, за булочкой мягенькой. Так вот, представьте, она из больницы приползла к нему и 3 месяца у него отлёживалась, как в нарее. Сеня, идиот брошенный, какие-то телеграммы слал из Ленинграда, приезжал оттуда на выходные и рыскал повсюду, искал ее. Еще не понимал, что появляется она, когда сама захочет. Ну, а троцкист Блувштейн в это время кормил ее чуть не из ложечки. Он позже сам мне рассказывал. Звонят условным. Два коротких, один длинный. Открываю, а она, как с того света, бледная, вся скрюченная, к стенке привалилась. И таким незнакомым голосом, «Исай Борисович, мне идти некуда». Вот. А я своим путем, когда через полгода вышел из тюремного санатория... и понял, что не могу больше видеть манеж. Меня аж током пробивало, когда троллейбус на Цветной заворачивал. Я контавался у приятеля, целыми днями валялся на тахте и смотрел краденую голливудскую муть. И однажды меня как ошпарило. Я понял, что надо делать. Надо открыть школу каскадёров наших российских каскадёров. В то время у нас несколько групп уже работали, но бесправие русских каскадёров было бесподобным. Никакой страховки, встаж работа не защитивалась. Ребята устраивались где придётся, кто дворником, кто в актёрам. Надо было как-то менять ситуацию. Уговорил я ещё пару конных жонглёров, Серёгу и Петьку нестроевых те уже от цирковых наших сиротских дел волка выле. Арендовали мы спортивный зал в одной школе, на водном стадионе, в да одной подроме на беговой, договорились о тренировках и дали в газету объявление о наборе группы. Тогда хозрасчёт повсюду расцветал, и к нам повалил народ. Кто-то из спорта приходил, кто-то прямо с улицы. Вот парадокс. В эту профессию, где необходима крепкая нервная система, довольно часто идут люди закомплексованные, кто жаждет самоутвердиться. Ну, отобрали мы человек 15 ребят, четырёх девушек, и стали их гонять в хвост и в гриву. Мототехника, единоборство, высотные, подводные дела, пиротехника. И люди неожиданные попадались, и ситуации смешные бывали. А меня тогда эта история просто на ноги поставила. Понимаете, некогда было стонать и оплакивать свою порубленную жизнь. Итак, у нас дело пошло, поехало. Кое-кто из ребят довольно быстро попал в какие-то картины. Я тоже снимался во всё. И однажды у нас появилась Анна. Вроде как по объявлению, но я в это не верю. Думаю, пришла спасти меня от самого себя, вылечить и отпустить. Тот совсем не удивилась, когда меня увидела. Знала, куда и зачем идёт. А я этот день буду помнить до смертной, что называется койки апрель, значит, воскресенье, день такой синий, солнце в окна хлещет. И я после тренировки взмыленной, опустошённой, измочаленной Сижу на стуле посреди спортзала, отдыхаю. Если, конечно, от самого себя отдохнуть можно, правда? И тут, как бывает только в кино. Господи, а я-то всегда смеюсь над подобной туфтой. Открывается дверь и входит Анна. Стоит в дверях, смотрит прямо, властно, будто мы с ней опять на канате. А спортзал весь солнцем кипит, аж слепит. И вот сижу я на стуле, прошитый этим солнцем, подняться не могу. Она подходит ближе, ближе и вдруг как потянет меня на ноги, и вдруг как обнимет. И я сразу понимаю, тело моё понимает, что она не вернуться пришла, она наоборот отпустить на свободу. И стояли мы с ней в этом солнечном обвале, точно как тогда, в девятом классе, крепко обнявшись брат с сестрой, будто не было промеж нас целой жизни, ни любви, ни цирка, ни скитаний, ни того страшного вечера, вернее, всё оно было, было. а слилось в одну только благословенную, родную любовь. Не выразить мне, тоска такая, благость такая. Нет, не выразить. Дубовый я человек. Ну вот, она включилась в тренировки, довольно скоро вошла в норму, и стали мы работать в одной команде. Это был интересный период, короткий, но интересный. Однажды она меня просто вытащила, вытянула из того света. Это было в Питере в 92-ом. Снимался фильм Особый десант. Ну, и по сценарию там пожар, загорается бытовка метров 10 длиной. Герой должен вбежать, схватить приёмник с педолу, и спасти общественное имущество такое вот геройство постановщик трюков знаменитый макарский пиротехники считали, что всё это горение они могут и сами поставить. Но в те годы ещё работали советские правила противопожарной охраны, и им не разрешили. Они упёрлись, короче, производственный конфликт. Так вот пиротехники должны были обмазать вагон изнутри палмом только дверь и рамы окна а они на зло начальству обмазали весь вагон и вот им говорят поджигайте они в ответ поджигайте своего сами и отошли а я когда сунулся в горящий вагон сразу понял что вошёл в доменную печь я в шапке ушанке но руки-то голые лицо открытое Чувствую, не могу дышать, глаз открыть не могу. Вместо двери не нашёл я двери. Побежал в стенку, а прокинул ведро бензина, взрыв. Лицо спасло то, что перед дублем, как чувствовал я, нарыл перед дверью бытовки сугроб снега. Ну и выпал мордой в снег. Короче, скорая беготня, мат-перемат, госпиталь в Выборге был я как головешка обогленная. Ну, начальника пиротехнического участка, разумеется, выгнали с работы. А мне-то не легче. Вот тогда она мгновенно прилетела в Выборг и сидела со мной несколько дней. Не знаю, что делала. Я ж ни черта не видел. Но первая страшная боль унялась уже к концу второго дня. А через неделю она улетела в Америку с цирком Трамбон. Сколотили наскоро такую шарагу. Может, слышали эту громкую историю? Сборная программа, они остались в Атлантие обворованные, без гроша, как говорится, босы и голые. Это была авантюра с самого начала, мошенничество. Ребята подписали частный контракт с какими-то сомнительными типами. Те поняли, что больших денег на советском цирке не сделают, времени то, и свалили, прихватив всё, что успели выручить за ранее проданных билетов. Артистов бросили посреди пугающих американских джунглей. Неплохой, я вам скажу, тест на выживание. Вы только представьте, советские цирковые. Хорошие артисты, но люди абсолютно беззащитные. Привыкли ходить с троем, получать свою маленькую гарантированную зарплату, делать то, что им скажут, ехать, куда купят билет. А тут свобода выбора минус язык. Они даже не смогли наскрести денег на обратный путь. Жили под мостами, под какой-то эстакадой, в палатках со своими обезьянками, собачками, голубями. И тут, знаете, весь город кинулся им помогать. Сарафанное радио. Там уж не русские, сами ещё в те годы голоштанные. Сами из куля в рагожу переворачивались, собирали для артистов деньги, еду. Какой-то русский эмигрант открыл в гараже магазин продовольственный. Бычки и автомате, кляк прянного посола. Так он пускал кого-то ночевать там на деревянной лежанке. Да и американцы помогали, просто население. Потом как-то утряслось. Все разбрелись, разбежались. Абиссян сдали в зоопарк. Удавы куда-то упал, зли. Артисты работали официантами, поломойками. Большинство не хотело возвращаться. И как всюду, как всегда в жизни, каждый получил от судьбы согласно купленным билетам, то есть характеру и везению. Кто-то огляделся, приспособился, кому-то с контрактами помогли, и они вон который год и в Дюссалей, и в Ринглингцирке работают, а кто-то все же дождался, пока Министерство культуры приобретет им обратные билеты, и отбыл к родным пенатам. А Сенек к тому времени уже играл то ли в Балтиморе, то ли в Чикаго в каком-то оркестре, так что Анна знала, куда и зачем едет. И сразу отыскала Элиэзера. Они ведь давно переписывались. Помню, как я бесился, когда на глаза попадались его письма с этими сумасшедшими узорами. Смотришь и чувствуешь себя кретин-кретином. И вот выхожу я из госпиталя, рожа та еще, шрамы, не зажившие, как пиявки на лбу, и узнаю, не помню от кого, про американскую эпопею наших ребят. И понимаю, что Анна опять пропала, и похоже, теперь уже навсегда. Она вообще не имела обыкновения пропадать. Знаете, поговорка есть: как в воду канула. Вот она и канула в конце концов в воду. Короче, Месяц проходит второй, а я после травмы с этими буграми на роже, как уголовник какой, проживаю последние гроши и нет у меня сил затеваться опять с какой-то кооперативной бадягой. Валяюсь в такой тоске, в такой заднице, что самому интересно, пришла уже пора в петлю лезть или погодить маленько. И вдруг звонок. Как я понял, что это она? Не знаю. Почуял, как собака потерявшая хозяина. Главное, что она же ненавидела все эти звонки и письма, телеграммы, всю жизнь сваливалось на голову, когда хотела. А тут звонок. Я аж рванулся к телефону, чуть не упал. И слышу её голос. Неторопливый такой, Спокойный. Получишь, говорит, скоро официальное приглашение. Что за приглашение? Куда? Где ты? Да я, говорит, усовилась о твоих выступлениях в Ванкувере. Там ежегодные празднества, типа ярмарок под открытым небом. Будешь гвоздём программы. Что за программа? кричу, а у самого в груди, знаете, Раскрывается такая роза ветров, как прежде, когда бывала она вдруг, объявляла мне, мол, едем туда-то и туда-то, а мне всегда хотелось крикнуть «Куда скажешь?». Она мне в ответ «Какая разница? Трежды в день будешь по канату идти. Правда, высота — тридцать метров, и над асфальтом, и канат свободный». не натянутый и ты пойдёшь пойду это я одними губами и без лонжи без лонжи и пройдёшь и всё будет хорошо а голос говорил спокойный такой хмурый не тебе спросить как ты мол там жив здоров ли то всё буркнула пока и трубку бросила Вот это было в её стиле. Свободный канат, 30 м над асфальтом, без лонжи. Я чуть не заплакал. Слышите? Я от счастья чуть не заплакал.